Глава сороковая Следующим утром Лилю разбудила Басма. Растолкала, причесала. Лиля умылась и, накинув платок, вышла в сад. Шейх снова завтракал, только на этот раз кивнул ей на кресло напротив. «Присаживайся, Амани». Она опустилась в кресло, желудок заурчал от голода. Вчера она почти ничего не ела, кроме того, что шейх сам положил в ее рот. «Нет, ей не запрещали есть. Сама не захотела. Гордость взыграла. А сейчас поняла, что зря. Если она сама о себе не позаботится, этого не сделает никто». «Как твои дела?» — спросил от отпив из маленькой чашечки кофе. «Хорошо. Спасибо», — ответила, не глядя на него. «Ешь» дал позволение шейха и уставился на то, как она отрывает кусочек хрустящей лепешки и бросает его в рот. «Сегодня придет учитель. Ты будешь учить арабский язык. Я хочу, чтобы ты не сопротивлялась». «Я не буду сопротивляться», — ответила, проживав. «Отлично. Я рад, что ты обдумала свое поведение. После завтрака прогуляемся по саду. Я покажу тебе тайные тропы, по которым бегал в детстве. Хочется верить» что вскоре тут будут бегать и мои дети. Аппетит резко пропал. Лилия отодвинула свою тарелку, с сожалением взглянула на омлет, которому так и не притронулась. Мы не могли бы не говорить об этом. О чем? О детях? Почему нет? Шейх так спрашивал, будто и правда не понимал ее. Какой же он... Вы действительно не понимаете меня? Не понимаете, что я не хочу от вас детей? Это пройдет со временем. Я уверен, ты изменишь свое решение. А сегодня вечером я устраиваю праздник в честь нашей помолвки. Во дворец съедутся гости, чтобы посмотреть на тебя. Я верю в твое благоразумие, Амани. «Гости?» Внутри в районе грудной клетки что-то кольнуло. «Да, мои партнеры по бизнесу, влиятельные друзья нашей семьи и прочее. Будут и твои земляки». Помнишь, я ознакомил тебя с ними? Лиля отстраненно кивнула. Сегодня она увидит Кирилла, неужели? Да, я помню. А это тебе. Наденешь вечером. На стол перед Лили легла коробочка внушительного размера. Опять драгоценности. Лиля открыла ее, выдохнула. Серьги, подвеска и кольцо очень красиво и изящно. Жаль, что ее не цепляет. Будь она жадной до богатств, возможно, жизнь ее была бы проще. «Позволишь — Позволишь? Шейх взял кольцо, протянул руку. Лиля протянула ему свои пальцы и почувствовала касание холодного драгоценного металла. — Это помолвочное кольцо? — спросила все так же отстраненно. — Если ты так хочешь. — улыбнулся шейх и коснулся губами ее руки. Лиля дернулась. Забрала у него свою руку. «А если я не хочу?» Посмотрела в его глаза. «У тебя нет выбора. Все уже решено. Без меня. Ты рождена, чтобы жить в роскоши, а не просибать в холодной России. Мне нравится твоя страна, но ты там была несчастной. Ведь так? Тебя похитили твои же соотечественники и продали в рабство. Я в чем то не прав?» Он был прав. Ее продали, а он купил. «Так я в рабстве!» Ухватилась за эту нить и потянула. Глаза шейха потемнели, а может, ей показалось. Он опустил взгляд на ее губы, протянул руку и коснулся пальцами ее лица. Провел указательным по щеке. Остановился на губах и надавил на нижнюю, чуть приоткрыв ее рот. Лиля застыла. «Ты там, где хочешь быть. Хочешь считать себя рабыней? Пожалуйста. Хочешь чувствовать себя госпожой?» «Пожалуйста! Ты сама выбираешь, кем быть!» «Это не выбор! Хочешь вновь со мной поспорить?» Его бровь поползла вверх, шейх начинал злиться. «Не хочу я с вами спорить. Это бесполезно!» Пробормотала еле слышно и опустила голову. «Вот и не спорь! Будь покладистой, и мы найдем общий язык! Так, кажется, у вас говорят!» «Да, говорят!» Только мы с вами общий язык не найдем. Вы слышите и слушаете только себя. Пойдем прогуляемся. Он поднялся, протянул Лиле руку, но она свою не подала. Встала, закрыла коробку с драгоценностями. Кольцо осталось на безымянном пальце. Его Лиля снимать не стала. Не спеша отправилась по каменной тропинке следом за шейхом. Тебе здесь нравится? Спросил он, имея в виду, судя по всему, сад. «Здесь красиво, но нет души. Если место без души, то каким бы красивым оно ни было, уютно себя чувствовать не будешь. У вашего сада нет души, как и у вас». Лилия осеклась на полусловие, опасаясь снова разослить шейха. Но он не обиделся, только хмыкнул. «Думаешь, я бездушный? Вы все делаете для того, чтобы я так считала». «Амани». Он вздохнул. Взял ее за руку. Лиля попыталась убрать, но он не отпустил. «Ты еще очень молода. Наши девушки твоего возраста выходят замуж или уже замужем несколько лет. Они выходят замуж, чтобы родить детей и стать опорой мужа. Это правильно. Так должно быть. У вас все несколько иначе. Вероятно, ты хотела бы учиться, бегать на свидание с поклонниками. Я понимаю тебя». Но неужели то, что ты имела в России, было лучше, чем то, что дарю тебе я? Скажи честно. Я хочу услышать твой четкий ответ». Лиля почувствовала, как потеет собственная ладонь в руке шейха, и пульс начал зашкаливать. Она боялась его прикосновений. «Я была вполне довольна своей жизнью дома с мамой, пока меня не продали в бордель. По-прежнему уже не будет». Шейх Аман провел по ее ладони пальцами, щекачая и заставляя смутиться. Твоя мама это понимает. Думаю, поймешь со временем и ты. Откуда вы знаете про маму? Лиля остановилась, выдернула свою руку из его. Шейх усмехнулся. Я отправил к твоей маме своих людей. Они передали ей деньги и весят тебя. Ты сможешь позже поговорить с ней, если захочешь, конечно. Лиля едва не топнула ногой от злости. Он и до мамы добрался. Всех купил. «И что? Моя мама взяла ваши деньги?» «Твои деньги. Ей сказали, что деньги от тебя. А еще она будет приглашена на нашу свадьбу. Разумеется, если ты того захочешь».